Но прежде чем мы приступим к описанию подробностей этой встречи, столь важной по своим последствиям, посмотрим на отношения императоров друг к другу и на положение тех европейских государств, судьба которых каким-либо образом была связана с судьбами России и Франции. Мы уже знаем, что английский король был одним из противников Наполеона еще в то время, когда Бонапарт был только первым консулом Французской республики. Может быть, он был главнейшим из них, может быть, многие только следовали его внушениям, так как Наполеон с того момента, как овладел верховной властью во Франции, всеми силами стремился к уничтожению всего, что вредило могуществу страны, вознесшей его на такую блистательную высоту. Их успехи на поприще славы страшили первого консула. Оскорбления, наносимые их флотом кораблям всех других наций, приводили в негодование того, кто, восстанавливая порядок в ужасной Французской республике, должен был подавать пример правосудия и беспристрастия. Такое отношение Бонапарта к Англии и потребность в сильной помощи для сокрушения ее могущества, а также для своих собственных успехов на пути к французскому трону, заставили первого консула искать благосклонности сильнейшего из европейских государей императора Павла I. Павел уважал великие заслуги, оказанные первым консулом Франции, и сам был исполнен негодование на несправедливые действия английского флота, полностью соглашаясь с Бонапартом в необходимости остановить свои англичан на море Император уже возобновил знаменитое учреждение своей родительницы «Вооруженный нейтралитет» и заключил союз с Францией. Кончина Павла, последовавшая вскоре, отменила эти страшные для Англии распоряжения. Его молодой наследник боялся новой войны, нового кровопролития, сильно опустошавших Европу в конце минувшего столетия и прислушался к убеждениям англичан, обещавших исправить все несправедливости, совершенные именно морях. Между тем бонапарт, быстро возвышаясь, вскоре уже не имел нужды искать чужой помощи англичане уже не казались страшны императору Франции. И он думал теперь не о том, чтобы защитить себя от них, а о том, чтобы и их покорить своей власти, лишить выгодной торговли, так сильно возвышавшей Англию над другими государствами. Для этого ему была нужна помощь русского государя, который вместе с Австрией был против нового императора. Мы уже видели, что победа Наполеона заставили Австрию изменить свое отношение к Франции, но Россия, хотя и была союзницей Австрии, все еще оставалась твердой, все еще не признавала Наполеона государем Франции, и чтобы противостоять ему, объединилась теперь с Пруссией. Мы знаем, что и Пруссию постигла общая участь европейских государств, что и ее отборное войско стало жертвой ненасытного честолюбия Бонапарта. Наконец, дошла очередь и до России. Но для победы над ней нужно было много усилий, тем более, что в союзе с ней была теперь жестокая противница французов – Англия. Изобретательный ум завоевателя нашел способ и здесь достичь своей цели – Он проанализировал отношения России и Турции и в соответствии с этим разработал свой план. В 1806 году в Константинополь приехал французский посланник Себастьян, искусственный политик, который легко мог внушить турецкому султану Селиму III, что русский император имеет неприязненные намерения по отношению к Турции что Англия согласилась помогать ему, и что император французов, будучи другом султана, советует ему принять все меры предосторожности и даже предлагает ему свою помощь против его соперниц. Султан легкомысленно поверил всему, что говорил ему Себастьян, сумевший в короткое время снискать его полное доверие и начал войну с Россией в то самое время, когда большая часть русских войск сражалась в Пруссии против французов. Разделив таким образом силы России, Наполеон уже мог рассчитывать на свою победу над русскими войсками, тем более что Англия не всегда была им верной помощницей, а чаще общему делу предпочитала свои торговые выгоды. Таково было положение дел в главных европейских государствах в то время, когда важная победа, одержанная Наполеоном над союзной прусско-русской армией при Фридланде, вознесла его еще выше в честолюбивых мечтах и осложнила еще больше положение его неприятелей. Почти все прусское королевство было уже в его власти, значит, сопротивление со стороны Фридриха Вильгельма было невозможно. Русский император стоял с армией, утомленный походами и сражениями на границе своих владений и не мог подкрепить ее свежими войсками, потому что они нужны были на обширном пространстве его границ с Турцией. И так необходимость и его заставила кончить войну. Сам император французов, несмотря на свои счастливые успехи, желал мира. Его армия много потеряла из-за отчаянной храбрости русских и прусаков. Одним словом, все предвещало мир. И переговоры о нем начались через несколько дней после Фридландского сражения в том самом Тильзите, рассказ о котором прерывал наше повествование. Мы говорили о встрече императоров и обещали нашим слушателям рассказать несколько любопытных подробностей о ней. Эта встреча проходила спустя три дня после перемирия, заключенного на месяц в течение которого положено было рассуждать об условиях окончательного мира. И происходила она на реке Неман, разделявшей обе армии. Мы уже сказали, что русско-прусская армия после Фридландского сражения не переправилась на правый берег этой реки, а французская армия стояла напротив нее, на левом берегу, в городе Тильзите. Так как демаркационная линия, то есть та линия, которая должна была разделять армии, проходила посередине Немана, эта середина и была назначена местом встречи. Для этого на ней на двух платах построили два павильона. Один просторнее и лучше для императоров, другой для их свиты. Две большие, но обыкновенные лодки были приготовлены на обоих берегах для того, чтобы привести в одно и то же время к плотам императоров.